Глава двадцать третья. Рано утром Пименов позвонил Пилипенко и сказал, что готов посетить Миронюка. Новый знакомый обрадовался. «Сейчас я свяжусь с одним человеком, который поможет вам проникнуть в казино, а затем перезвоню вам. Подождите секунду. Думаю, он не будет возражать. Кроме того, он мне обязан...» Отключившись, Александр занервничал. До звонка Пилипенко они с Истоминым разработали план. Пименов должен был пойти в заведение с фотоаппаратом и микрофоном. Неужели все сорвется? Однако Пилипенко удалось договориться. Он связался с журналистом через пять минут. «Слушайте, все устроилось!» «Этот человек уже разговаривал с менеджером салона, а по совместительству крупье казино. Это через него в заведение проходят новички. Короче, вы подъезжаете и говорите, что вы от Ляховского. Он пропустит. Вы уверены, что ваш костюм произведет впечатление?» «Уверен», — журналист не сомневался в правдивости слов Перова. Уж Анатолий достанет ему самый лучший прикид. Он в который раз подумал, как хорошо, что синяки были на животе и спине, кисти, рук и лицо остались чистыми. Если бы случилось иначе, нечего было бы и думать шагать к Меронюку. Пименова беспокоила другая мысль. Вдруг кто-нибудь его узнает, Но, как говорится, пан или пропал. Прежде чем хлопнуть дверью, он задаст хозяину интересующие его вопросы. Автомобильный салон Миронюка сверкал в лучах заходящего солнца. Возле него редком выстроились машины. Возможно, где-то примостился и Истомин со своими оперативниками. Припарковав автомобиль, одолженный Перовым, Александр направился к менеджеру, парню, одетому в черные брюки и белую рубашку с черным галстуком. Он был выглажен и отутюжен до скрипа, но холодный блеск стальных глаз делал его славянское лицо с правильными чертами угрюмым и непривлекательным. Александра наградили дежурной улыбкой, Возможно, более любезной, чем клиентов, приезжающих не на таких дорогих машинах. «Слушаю вас», — менеджер подошел к нему. «Да вот хочу посмотреть ваш ассортимент», — ответил журналист. «Возможно, даже сменю свое авто». Улыбка менеджера стала еще шире. «Буду с вами откровенен», — начал парень. «В нашем салоне...» Не такие крутые машины, как у вас, прямо скажем. Далеко не такие. «Допустим, я и не собирался приобретать еще одну крутую тачку», — усмехнулся Пименов. «Допустим, у меня на нее не хватает денег. Вот если мне повезет в вашем кафе», — он сделал ударение на последнем слове, — «то я скуплю половину вашего салона». У менеджера забегали глаза. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что Ляховский...» «Знаете такого?» «Порекомендовал мне немного очистить карманы в вашем казино». Парень растерянно смотрел на нового клиента. «Я должен доложить начальству». «Этого я от вас и жду». Менеджер отсутствовал добрые десять минут... Но вернулся не один. Сам хозяин вышел навстречу дорогому гостю и протянул руку. Будем знакомиться. Андрей Миронюк. Похоже, он не узнал журналиста. Лицо хозяина излучало доброту. Он был маленьким, кругленьким и лысым, как колобок. Приятные манеры и умение общаться с людьми Андрей унаследовал от родителей. Кроме того, два высших образования тоже не прошли бесследно. Владислав Шерешев. Александр назвал имя и фамилию покойного друга отца. «Вы житель нашего города?» — осведомился владелец. «Нет, я из другого государства и приехал по делам бизнеса». Александр принял более уверенный вид. «У меня своя мельница». В общем, на отсутствие денег не жалуюсь». «Ляховский подтвердил ваши слова», — задумчиво проговорил Миронюк. «А знаете, у меня такое ощущение, что я вас где-то видел. У меня стандартное лицо», — рассмеялся Пименов, как можно беззаботнее. «В какой-то мере это была правда. Сотни людей при первом знакомстве начинают вычислять, где они меня могли видеть». «Но вас я вижу впервые». Андрей бросил взгляд на дорогой автомобиль, и его сомнения улетучились. Он обнял клиента за плечи. «Пойдемте в зал. Скоро начнется игра. В основном все уже подъехали». Они поднялись по лестнице, и журналист попал в просторный зал. Юркой Крупье подскочил к Александру. «Будете делать ставки?» «Чуть позже». «Мне нужно адаптироваться». «Как пожелаете». Пименов осмотрел огромную комнату, занимавшую полэтажа, заполненную мужчинами и женщинами, мягким светом больших люстр, годившихся для театра, табачным дымом дорогих сигарет и гулом возбужденных голосов. В середине комнаты стоял стол с рулеткой. Вокруг него толпились люди, в которых Пименов без труда узнал сливки общества Южноморска. Слова о высоких ставках подтверждались. Впрочем, о том, что у этих людей есть деньги, знали все жители города, и эти деньги вряд ли были заработаны честным трудом. Александр никогда не верил, что заработанное потом и кровью можно транжирить направо и налево. А они транжирили Достаточно было взглянуть на горки, разложенных по столу фишек. Наверное, за один поворот рулетки разыгрывалось тысяч сорок или пятьдесят условных единиц. Всеобщее внимание посетителей привлекал стройный блондин средних лет с сильно загорелым лицом. Перед ним высилась огромная горка фишек. Журналист узнал этого человека. Это был заместитель мэра города Денис Прусский. Огромной красной ручищей он сгреб фишки и передвинул на красную восьмерку. Остальные словно ждали его действий и последовали его примеру, только фишек у них имелось гораздо меньше. Секунда, и колесо рулетки завертелось. Все завороженно следили за прыгавшим шариком. Казалось, он раздумывает, где остановиться, но потом все же обосновался на красной восьмерке. По залу пронесся вздох. У большинства он выражал отчаяние. Денис, наоборот, светился, как начищенный самовар. Крупье, паренек с лисьей мордочкой, сгреб лопаточкой фишки, и гора перед Денисом выросла вдвое. Пименов притаился за брюнеткой, пропавшей шанелью номер пять, и бросавший на него томные взгляды. Перов сдержал обещание и хорошо экипировал его. Шикарный костюм производил впечатление на завсегдатое в казино. Черный «Лексус» мозолил глаза возле входа. Впрочем, особо на него не обращали внимания. Все были заняты собой. Стол был перед Пименовым как на ладони, свет ламп падал на столбики фишек, и Александр подумал, что лучшего ракурса для фотографирования не найти. Если бы у него не было определенного задания, он увлекся бы всеобщим возбуждением и не отрывал взгляд от шарика. Однако журналист не давал себе забыть, что его привело сюда. Улучив момент, когда клиентов всецело поглотила игра, Он незаметно выскользнул в коридор. Встретить здесь персонал он не боялся. При случае всегда можно сослаться на то, что ему нужен туалет. В коридоре имелись всего две двери. Одна вела в зал, другая в какую-то комнату. Пименов на цыпочках подкрался к ней и приник глазом к маленькой щели. По всей видимости, это был кабинет хозяина. Несмотря на доходы Миронюка, Кабинет поражал скудностью обстановки. Полированный стол и парочка стульев. Вот и все, что увидел журналист. На одном стуле восседал сам хозяин, на другом, к великому удивлению Пименного, пристроился Егоров. Никита жестикулировал руками и что-то возбужденно говорил. Александр прислушался. «И он...» «Попытался повесить на меня убийство Вихляевой», — разглагольствовал Егор. «Ты представляешь? Да я был на седьмом небе от счастья, узнав о ее смерти. Еще подумал, спасибо доброму человеку, сделавшему такое дело, иначе пришлось бы трудиться самому». М «Да, хорошо, что она умерла», — поддакнул Миронюк. «Она должна была умереть». Он произнес это таким голосом, что Никита вздрогнул. «Ты хочешь сказать?» «Я ничего не хочу сказать, кроме этого», — ушел от ответа Андрей. Егоров сверлил его взглядом. «Так это ты или не ты?» «Если это ты...» «Ты что?» — ухмыльнулся Миронюк. «Тебе какая разница?» Ты ж говорил две минуты назад, мол, благодарен этому человеку, вот и живи спокойно. Тем более у тебя алиби. Ну ты даешь. При этих словах Егорова Александр почувствовал дрожь. Предприниматели говорили довольно громко, и микрофон наверняка записывал каждое слово. Неужели он попал в точку, и сегодня они возьмут преступника? Журналист подумал, надо под любым предлогом покинуть это заведение и связаться с Истоминым. Лучше момента для взятия убийцы и мне найти, это во-первых. Во-вторых, если тут Егоров, нужно поспешить. Не дай бог он увидит журналиста, тогда даже трудно представить, что они с ним сделают. Возможно, Истомин не успеет помочь». Он оторвался от дверной щели и уже хотел идти к выходу, но дорогу ему преградил менеджер. Теперь его гладкое лицо не выражало и тени доброжелательности. «Предъявите ваши документы», — холодно попросил он. Александр понимал. «Еще секунда, и его разоблачат». «Но почему так быстро? Что случилось?» Ему ничего не оставалось, как тянуть время. Он сунул руку в карман дорогого пиджака. «Извините, кажется, я забыл их в салоне автомобиля». Холодные глаза сверлили его, как буравчики. «Допустим. А что вы делаете здесь?» Искал туалет. «Туалет у нас на первом этаже», — парировал менеджер. «Вы подслушивали». Он сделал шаг к кабинету своего хозяина, и тогда Пименов размахнулся и ударил его в живот. Парень сложился вдвое и застонал. Из-за приоткрытой двери послышался голос Миронюка. «Что там происходит, черт возьми?» Менеджер хватал ртом воздух, как вытащенная на берег рыба. Вименов приготовился бежать, однако цепкие пальцы поверженно схватили его за щиколотку мертвой хваткой. Высвободиться не было никакой возможности, как, впрочем, и уйти от Миронюка. Он показался на пороге вместе с Егоровым. Увидев непонятную картину, хозяин скинул брови. «Что все это значит?» «Борис! Зачем ты его схватил?» Менеджер поморщился от боли. «Хозяин!» Это не предприниматель. Его узнали наши клиенты. Это... Журналист Александр Пименов, расследующий гибель Вихляевой, подсказал Егоров. Эй, как ты здесь оказался? Пименов! Миронюк хлопнул себя по лбу, порезанному глубокой морщиной. А я ломал себе голову, где я мог его видеть. Ты трижды идиот! Бросил ему Егоров. «Прежде чем пускать в свое заведение, знаю, без тебя!» Перебил друга Андрей. «Но у него солидная рекомендация. Я позвонил его протеже Ляховскому». «Ляховского давно следует наказать по полной!» Усмехнулся Никита. «Это уже не первый случай, когда он приносит неприятности солидным людям. Но это потом. Что ты собираешься делать с этим супчиком?» «Сначала...» «Показать ему мой кабинет». Друзья втащили журналиста в комнату и толкнули на стул. Острая боль пронзила тело. Журналист застонал, согнулся, заерзал на стуле. Потом быстрым и незаметным движением вытащил из кармана пиджака маленький фотоаппарат и бросил его под диван. Андрей приблизил к нему лицо. Запах дорогого парфюма щекотал ноздри. «Зачем ты пришел сюда?» «Впрочем, можешь не отвечать, я и так знаю. Я привык верить своим друзьям. Значит, ты вынюхиваешь про эту девку? Кто в курсе, что ты здесь?» «Но этот вопрос он тоже может не отвечать», — ставил Егоров. «Его прислал Истомин. Где майор? Ждет твоего сигнала?» Миронюк озабоченно выпрямился. «Нечто подобное я и предвидел». «Обыщите его, парни!» Егоров и менеджер профессионально осмотрели Александра. Он порадовался, что не удалось обнаружить микрофон, спрятанный в медальоне, висевшем на цепочке на шее. «Нет даже документов!» — сообщил Никита. «А что ты ожидал увидеть?» «Разумеется, мобильный с камерой или фотоаппарат», — зло процедил хозяин и взял журналиста за подбородок. «Эй, негодяй! Куда ты их дел? Выбросил в окно?» «У него не было такой возможности», — встрял менеджер. «Я наблюдал за всеми в зале. Этот вышел только сейчас». Миронюк почесал затылок. «Положение осложняется». «Я имею в виду твое, журналист!» Егоров побледнел. «Только не здесь!» — прохрипел он. Андрей повернулся к нему. «Что не здесь?» «Ты же хочешь его убить?» Миронюк махнул рукой. «Это убийство принесет мне массу проблем. Журналист останется в живых. Тем более...» Истомин не возьмет меня за казино. Сейчас я прикажу своим парням немного поменять интерьер в зале. Если он ворвется сюда, его взору предстанет кафе. Знаешь, приятель, про мое заведение ходит масса слухов. Полиция и налоговая бывали здесь довольно часто. Но еще никому не удалось меня поймать. Он посмотрел на часы. Думаю, Истомин не ждет никакого сигнала. Значит, сейчас его визит сюда нам не угрожает. А теперь, что касается будущего. Хозяин положил руку на плечо Пименова. Если ты кому-нибудь проболтаешься, тебе не поздоровится. Нет, я не стану тебя убивать, но я узнаю все о твоей семье и позабочусь о твоих близких». «Их смерть будет для тебя уроком на всю оставшуюся жизнь. Даже если ты и твой приятель Истомин через секунду возьмут их под охрану, я все равно найду подходящий момент. Можешь мне верить». Александр молчал. Он знал, Миронюк не блефует. Нужно будет подумать, как спасти мать и любимую девушку и покончить с этим казино. Есть запись, это уже много. Впрочем, об этом пусть думает и Истомин. И больше не делать неверных шагов, как тот, который он сделал сегодня. Эйфория от предвкушения успеха скружила ему голову. Надо же забыть о том, как популярна твоя физиономия в маленьком городке, и подумать, что тебя никто не узнает. Конечно, не все смотрят местные каналы. «Однако политики местного значения обязательно. Их тоже показывают по телевизору». «Я все понял», — тихо сказал Александр. «Можете быть спокойны. Истомин ничего об этом не знает». «Тогда почему ты здесь?» «Неделю назад я услышал пьяное хвостовство в одном баре», — наполовину соврал Пименов. Один человек хвалился, что его товарищ играет у вас в казино. Вот я и решил сделать сенсационный материал. Мой друг-майор не в курсе. Он не отпустил бы меня одного. — Ты хорошо экипировался, — похвалил его Миронюк. — Одолжил кто-то из богатеньких товарищей? Александр кивнул. — Он все врет, — встрял Егоров. Говорю тебе, сейчас он расследует смерть Алины. — На здоровье! — У них на меня ничего нет, — улыбнулся предприниматель. — Надо же! — И тебе почти удалось меня провести, — Андрей сдавил ему локоть. — Впрочем, меня бы ты, может, и провел, я редко смотрю местные каналы, но ко мне приходят такие люди, они в курсе всех событий в городе. Пименов молчал. «Да и что на это можно было ответить?» Андрей самодовольно улыбнулся. «А теперь пошел вон!» Даже испытывая страх за дорогих ему людей, журналист не собирался склонять голову перед мошенником. «Если вас не арестуют за содержание казино, то обязательно сделают это за убийство», бросил он в лицо Миронюку. Андрей вскинул брови. «Ты опять о том же!» «Это уже не смешно. Журналист не отрывал от него взгляда. И не вздумайте отпираться. Я слышал ваш разговор с Егоровым». Егоров сжал кулаки. «Вот гад! Лучше его прикончить. Прикажи своим гориллам на входе, чтоб не сразу впустили Истомина. А мы...» Андрей по-прежнему улыбался. «Подожди. Если его прислал Истомин, у него может быть микрофон. Мы же не можем осмотреть его с головы до ног. Убивать я его не собираюсь, и калечить тоже. Но расставить все точки над «и» не мешало бы. «Почему ты решил, что я причастен к ее смерти?» «Ваш телефон зашифрован в ее записной книжке», — пояснил Пименов. «Он в списке тех, кого шантажировала Алина. И потом вы почти признались своему приятелю». Миронюк с недоумением повернулся к Никите. «Разве я тебе в чем-то признавался?» Егоров покачал головой. «Этот парень упорно нарывается на неприятности. Если бы не твоя доброта...» «Подожди!» — остановил его Миронюк. «Значит, Истомин знает про этот список?» «Конечно, знает!» — с радостью выдохнул Александр. Хозяин автосалона потер переносицу. «У вас на меня ничего нет и быть не может, ибо я не убивал эту тварь. Да, не скрою. Я мечтал о ее смерти, как любой из списка, — Но, увы, не там копаете. — Зря вы так спокойны. Журналисту доставляло удовольствие бросать ему обвинение. — Проверят ваши счета. — Вы ей ни разу не платили? — Платил, конечно, потому что она обещала оставить меня в покое, но не оставила, — признался Андрей. После третьего платежа я решил принять меры, но не успел. Кто-то сделал это за меня. Он повернулся к Егорову. Я думал на своего друга. — У вас есть алиби на день ее гибели? — поинтересовался журналист. — А когда ее убили? Пименов назвал дату смерти девочки. Миронюк вдруг радостно замахал руками. «Надо же, как бывает в жизни! Я не создавал себе алиби, потому что не убивал, но именно в этот день я ездил с одной симпатичной девчонкой в Ялту. Поверь, там обслуживание не хуже, чем в Эмиратах. Парень, я назову тебе отель, и ты попросишь прислать видео с камер наблюдения. Боюсь, вы с Истоминым будете приятно удивлены». «Вы могли приказать своим охранникам?» — не сдавался Александр. А Миронюк по-прежнему оставался невозмутимым. «Мог, но не приказывал. Наверное, и их как-то можно проверить». Истомин собаку съел на подобных делах. «Поверь, в два счета он выяснит нашу непричастность. А сейчас все же покинь кабинет. Меня стало от тебя тошнить». Он подмигнул менеджеру, слушавшему их разговор с каменным выражением лица, и тот приблизился к Пименному. «Шагай отсюда!» «Убери свои грязные руки!» — брезгливо произнес журналист. «Браво!» — зааплодировал хозяин автосалона. «Ты влез в дерьмо, но черикаешь. «Ты поразительно смел, мой мальчик!» «Вы тоже в дерьме!» Парировал молодой человек. Хотя, может быть, сейчас этого и не осознаете. «Пошел вон!» Егоров указал на дверь. «И помни наши слова! Не стань причиной гибели своих близких!» «Вы умеете хватать за горло, но когда-нибудь схватят и вас!» Пименов гордо вскинул голову. «И вот увидите, это произойдет скоро!» «Я тебя начинаю уважать!» отозвался Миронюк. «И все-таки тебе пора идти!» Александр громко хлопнул дверью, от души надеясь, что у хозяина лопнули барабанные перепонки. Вслед ему послышалась брань менеджера. На соседней улице Пименного подхватил Истомин. «Я не ворвался, потому что был уверен, что тебя не тронут», признался он. «Миронюк не такой бестолковый, как Егоров». Если он кого-то убивает, то делает так, чтобы ни одна живая душа об этом и не подозревала». «Теперь мы посадим обоих», — выдохнул журналист. «Ты слышал их разговор?» «Не знаю», — признался Иван. «Фотографий нет, запись бездоказательна. Судя по всему, в казино ходят большие люди. Они все подтвердят, что тебя в этот день не было». А они мирно пили чай в кафе и смотрели фильм, где, кстати, и говорилось про казино. Думаю, парочка дисков такого рода у владельца припасена. Александр не удивился. «Как дела с экспертизой?» — сменил он тему. «Никак», — ответил Иван. «Машины наших подозреваемых чисты. Ни одного признака, что парни возили Вихляеву». Пока я задержал их на основании твоего заявления, но Егоров нанял хорошего адвоката. Думаю, их выпустят под подписку, и они отделаются условным сроком за хулиганство. А как продвигается твое расследование? — С каждым шагом количество подозреваемых только увеличивается, — усмехнулся журналист. — Майор не понял. — В смысле? — Ты поверил Миронюку, что он не убивал. Иван перебил товарища. «Да ты что! Этого типа я давно хочу прихватить, но он верткой, как угорь. Разумеется, мы проверим его непричастность к убийству. Надеюсь, возьмем». «Еще бы!» Александр сделал паузу. «Он ведь знал Вихляеву, и она его шантажировала. Не более того. Миронюк утверждает, что платил ей трижды, а потом шантажистка исчезла. Вот и все!» «Это я слышал», — кивнул Истомин. «Пашка проверит его алиби». «Разумеется», — улыбнулся журналист. «Пашка все сделает. Название Ялтинского отеля и его координаты благодаря записи у вас есть». «С этого дня прошло почти полгода», — майор задумался. «Хорошо, если запись камер видеонаблюдения еще хранится у службы безопасности. Будем надеяться» отозвался журналист. Оба немного помолчали. «Каковы дальнейшие планы?» поинтересовался оперативник. «Следующая в списке Алины почему-то женщина», проговорил журналист. «Вот я и займусь ею на досуге». «Лесбиянка», предположил Иван. «Пока сказать не могу». «Ну ладно, узнаешь, позвонишь. А сейчас мы подбросим тебя до дома». «Только будь осторожен, обещаешь?» Александр вздохнул. «Обещаю, Ваня».